52-я. Всю ночь перед началом продаж идеала мы с Лорой не спали, готовя магазин к наплыву покупателей. У нас и в обычный день были образцовые порядок и чистота, но сегодня все просто сияло. Каждый товар стоял на полочке под самым выгодным углом, а центр зала занимал столик с несколькими экземплярами идеала. Я специально покопался в светошарах и настроил их таким образом, что теперь весь их свет падал именно на него. Выглядело это потрясающе. «А что, если никто не придет?» — заламывая руки, простонала Лора. «Она была на пределе. Мы вложили столько сил, все деньги, что у нас были. Если ничего не получится, то мы обречены. Банки отберут у меня все». Я мысленно хмыкнул. «Конечно, я понимал ее волнение. Влезать в такие сложные коммерческие авантюры, запуская при этом новый и совсем непонятный товар. Разумеется, Лору это пугало». Но, честно сказать, последствия, что ожидали ее в случае неудачных продаж идеала, не были и в половину так страшны, как те, что могли произойти со мной. Она могла потерять деньги, бизнес, репутацию и даже, в самом худшем случае, магазин. Меня же просто могли убить. И на то, чтобы этого избежать, у меня оставалось всего четыре дня. Четыре дня, чтобы принести отцу Джуну оставшиеся деньги. Но я не унывал. Это была трудная задача, но выполнимая. Я твердо в это верил. Во всяком случае, я сделал все для того, чтобы это произошло. Гораздо больше я переживал из-за того, что последствия столкновения с отцом Джуном так и не думали проходить. Раны, нанесенные его живой, отравленной одеждой, заживали очень медленно, и я каждые несколько часов был вынужден менять повязки. Чувствовал я при этом себя отвратительно. Я был бледной тенью самого себя, и Лори приходилось выполнять большую часть работы в магазине. И это еще хорошо, что она так была увлечена работой, что совсем не замечала моего состояния. Так она хотя бы меньше волновалась. Когда наступило время начала работы рынка, мы с Лорой распахнули двери и устали у входа, лично приготовившись встречать первых посетителей. А в том, что они придут в первые же минуты, мы не сомневались. Все-таки интерес в новом товаре был слишком велик. Но время шло, а к нашему магазину никто не спешил. У других торговцев уже прошли первые покупатели, а у нас по-прежнему не было никого. Честно говоря, тут начал волноваться даже я. Мы провалились. полным полном обреченности голосом выдала Лора, и тут вдруг раздался шум множества голосов. К нашему магазину, обгоняя друг друга, неслись человек тридцать. Все красные, взмыленные, в порванной одежде и с синяками на глазах. «Идеал еще остался?» – прокричал один из них, самый первый. «Конечно, проходите». Улыбнулся я, приглашая их пройти в магазин. Зайдя внутрь, посетители тут же бросились к столику с идеалом, расхватывая артефакты, как горячие пирожки. Я же тем временем оформлял покупки и пытался понять, что произошло. Оказалось, что желающие приобрести идеал первыми начали собираться у ворот рынка еще ранним утром. Их было много, а желание было так велико, что между ними завязалась драка. Прибыли стражи, арестовали нескольких особо агрессивных забияк, а остальные были вынуждены давать показания. Именно поэтому и произошла задержка. Пока я обслуживал первых покупателей, на улице успела сформироваться целая очередь. И это с учетом того, что работали мы с Лорой вдвоем. Все было быстро и отработано, но мы все равно не успевали. Впрочем, меня это только радовало. Чем больше людей, тем больше денег мы заработаем. А они для меня сейчас самое главное, если я не хочу сдохнуть от рук отсаджуна «Я бы был по-настоящему счастлив, если бы чувствовал себя не так паршиво». Раны снова открылись, голова кружилась, в глазах задорно пресали красные пятна. Ощущения были, мягко говоря, так себе. Но я все равно не показывал вида, продолжая выполнять свои обязанности. И лишь когда после обеда поток покупателей спал, я сумел сесть на лавочку и закрыть глаза. Пустил по телу молнию. «Эх, хорошо, бодрит, но все равно до нормального состояния еще далеко». «Что с тобой?» — возникло рядом со мной Лора. В ее взгляде было неподдельное волнение. «Да так, открылись старые раны», — уклончиво ответил я. «Посвящать ее в свои проблемы не хотелось. Я встал». «Покупателей вроде меньше. Ты справишься без меня. А мне нужно идти». Я говорил правду. «Сегодняшний день был расписан по минутам, и мне нужно было доставить несколько партий идеала в дружественные нам лавки». «Пожалуйста, не уходи», — сполошилась Лора. «Не оставляй меня с ними наедине, я сама за тебя схожу». В ее голосе была настоящая паника. Я уже и забыл, как сильно она боится что-то продавать. Если рядом со мной она без проблем справлялась с продажами и не стеснялась общаться с людьми, то без моей поддержки она бы долго не протянула. «Точно справишься?» — строго посмотрел я на нее. «Конечно. Просто отнесу всем товары, передам, поставлю галочки в отчетности и вернусь». Четко, как вымуштрованный солдат, ответила она. Ну, смотри. а Вроде как неохотно протянул я, но внутри я был очень рад такому повороту. Сил куда-то идти совсем не было. Наверняка я бы просто грохнулся где-нибудь посреди улицы. Нужно зайти в пять точек. И обратно не возвращайся. Я сам все запру, а завтра утром приду к тебе за партией товара. Но Лору ничего не смущало. Она радостно кивнула и, схватив сумку с идеалом, бросилась прочь. Сумка была необычной. Благодаря специальным пространственным рунам в ней можно было переносить несколько десятков устройств, и их вес при этом практически не чувствовался. Классное изобретение. На земле нам таких точно не хватало. Когда она уходила, я подумал, что отправлять в Лору одну с сумкой, полной нашего уникального товара, довольно опасно. Конечно, можно было воспользоваться услугами курьера, но я не успел заказать их услуги заранее, Да отправлять наши бесценные изделия непонятно с кем не хотелось. В магазин вошла очередная толпа покупателей, и я переключился на более насущные дела. И поэтому вечером, когда я пересчитывал наш доход за день, оказавшийся весьма серьезным, в магазин ввалилась растрепанная и заплаканная лора. Я понял, что совершил большую ошибку. Что случилось? Бросился я к ней, но уже по одному взгляду на растерзанную сумку, свисающую с ее плеча, все понял. «Меня ограбили», — заливаясь слезами, она уткнулась мне в плечо. «Я успела обойти только пару магазинов, а затем меня окружили трое парней. Они угрожали мне ножами, они говорили такие вещи, раздели их хронг». Она была на грани истерики. Это же как нужно было запугать эту милую тихую девушку, чтобы она не смогла сдержать эмоции и весьма грязно по меркам хавока выругалась. Я тут же закрыл магазин, наплевав на парочку недовольных клиентов, как раз пытавшихся зайти, усадил Лору в кресло и налил ей специально припрятанной браги, местного алкогольного напитка. Конечно, я приберегал ее для более радостного повода, намереваясь сегодня вечером распить с Лорой бутылочку, празднуя нашу победу, но выбирать не приходилось. Сделав несколько глотков и основательно захмелев, Лора заметно успокоилась. «Я же теперь мог вникнуть в то, что произошло, и подсчитать наши потери. Они оказались не просто серьезными». Они были катастрофическими. Как она и сказала, Лора успела обойти всего-навсего пару магазинов, причем самых мелких, заказавших у нас два-три идеала. До самых крупных наших покупателей она просто не добралась. Таким образом, мы умудрились потерять почти четыре десятка идеалов за раз. Цифра не казалась огромной, подумаешь, 40 штук. Да Лора изготовит столько за сутки. Проблема была в другом. На то, чтобы произвести новые идеалы... У нас просто не было денег. Особенность работы предзаказов в Хавоке заключалась в том, что покупатели передавали нам всего лишь незначительную часть от конечной стоимости продукции. Основные же деньги они оплачивали, только получая товар на руки. А теперь, когда идеалы растворились в неизвестном направлении, получалось, что вместе с ними исчезли и все потраченные нами на их производство деньги. Для того, чтобы исполнить взятые на нас обязательства – Новые идеалы придется делать за свой счет. Вот только на какие средства мы могли бы это сделать, я не имел ни малейшего представления. Для того, чтобы быстро запустить производство и продажу, я выбрал очень рискованную бизнес-модель, фактически пустив в оборот все деньги, что имелись на счетах магазина. Конечно, у меня был запас денег на всякий случай, но он был совсем небольшой, и его хватило бы на производство всего пары идеалов. К тому же значительная часть денег принадлежала банку. По местным правилам мы должны были переводить ему небольшой платеж ежедневно. А если у нас появлялся денежный разрыв, то и платить вовремя становилось невозможно. Теперь я чувствовал, что мы очень крупно попали. Конечно, более правильным было бы с самого начала не пускать все деньги на производство, а действовать осторожно, по чуть-чуть. Но только времени на это чуть-чуть у меня не было. Из-за проклятого долга отцу Джуну, Я должен был работать на максимуме, пытаясь заработать нужную сумму как можно быстрее. Поэтому и приходилось идти на риски, на которые в обычной ситуации я ни за что бы не пошел. Но помимо того, что делать дальше, меня волновал еще один вопрос. Нападение на Лору явно было не случайным, его точно подстроили. Но в самом деле, она всю жизнь ходила по ховоку и ее никто ни разу не пытался ограбить. А тут стоило ей взять сумку с дорогущим товаром, Как ее тут же приняли, не успела она отойти от магазина на приличное расстояние. Совпадения, конечно, случались, но в то, что нам просто не повезло, я не верил. Против нас кто-то сработал, кто-то, кто очень хотел моего провала. Кто именно, — это был вопрос. Я пробыл в этом мире меньше месяца, а врагов я успел завести больше, чем обычный человек заводит за всю жизнь. Тем не менее, главным подозреваемым оставался отец Джун. Вопрос был лишь в том как он сумел обойти запрет клятвы мне мешать. «Что мы теперь будем делать?» хлипнув посмотрела на меня Лора. В ее взгляде было столько надежды, что мне стало не по себе. Ведь это все из-за меня. Это я втянул ее в эту авантюру с идеалом, кредитами и производством. Без меня она бы тихо вела свой крохотный бизнес, кое-как сводя концы с концами, и никогда бы не оказалась в такой заднице, как сейчас. «Будем делать все, что можем», уверенно произнес я. Но вот только уверенности в том, что это у нас получится, у меня не было.